«Зубы в яичнике» или «Дорогая, да у вас рак простаты». Когда зубная фея уже заберёт у детей их молочные зубы, оставив взамен твёрдую валюту, она остаётся с проблемой, где разместить свою добычу. Люди, которые смотрели экранизацию Санта-Хрякуса Пратчета, возможно, всё ещё могут вспомнить огромную кучу моллюсков в замке феи, но это только очевидное решение. магия, магией, а пространственные ограничения это всё-таки пространственные ограничения. Где-то нужно избавляться от лишнего. Поэтому зубная фея не только собирает зубы, но и подбрасывает их в удивительные и обычно не очень бросающиеся в глаза места. Особенно часто нежелательные подарки попадают в яичники. Не верите? Найдите энциклопедию и обратите внимание на статью Кожеистая киста. И, возможно, ваши глаза увидят фотографии кист яичников, полных не только волос и кожного сала, но и зубов. И откуда будто бы они должны взяться в яичниках, если бы не сказочные вмешательства? Так или иначе, зубы в яичниках интересный культурный след. Яичник зубатый. Авариум дентатум. Какие мысли приходят в голову, когда вы слышите эти слова? Не идём ли мы навстречу знаменитой вагина дентата? Не то, чтобы определённые эквиваленты вагина дентата, зубатов влагалища, также не могли быть прослежены в реальности. Если не считать знаменитых презервативов Raypex против изнасилования, разработанных Sanet Alers из Южно-Африканской Республики, вероятно, Наиболее близкое к распространённому представлению вагина дентата, что несколько забавно, хотя и не обязательно для пациентки, была гетерогенным случаем, пост-операционным, связанным с ранее проведённой медицинской процедурой. После того, как одной 30-летней пациентки удалили матку и один из яичников из-за эндометриоза, культю влагалища закрывали специальными металлическими скобками. В этом нет ничего необычного. Мы часто сталкиваемся с похожими скобками, закрывающими, например, концы кишечника, отправляемые на обследование. Ужасно неудобная вещь такие металлические скобки, по которым вы скользите лезвием, когда делаете срез. Механический шов ускоряет процедуру, позволяя сократить продолжительность операции, но в этом случае он не очень-то сработал. По крайней мере, не надолго. Через некоторое время после операции пациентка начала жаловаться на боль, связанную в частности с половым актом. Прошёл целый год, прежде чем гинекологи выяснили причину недугов, оказавшуюся крайне тривиальной. Некоторые скобы, оставленные в культе, открылись и остались такими, обнажая свои острые зубы во влагалище. Ранее как пациентку, так и, ну, в любом случае, было больно. лишний зубной ряд был удалён, оставив женщину в добром здравии, хотя и с плохими воспоминаниями. К счастью, это не гинекологический стандарт, а досадный промах. Конечно, природе на самом деле не нужен человек или зубная фея для размещения зубов в местах, не обязательно для этого приспособленных. Лучший пример как раз зубатые яичники, которые на самом деле создаются совершенно без магической помощи. Но как именно помочь принятию мысли о зубастых опухолях может осознание того, что они являются новообразованиями. В своей наиболее характерной форме они представляют собой опухоли, обычно к счастью доброкачественные, но всё же опухоли. И от новообразований в конце концов Можно ожидать всего. Диапазон этих возможностей намного превосходит только сами эксцентрично расположенные зубы. Недаром их назвали тератомами. Тератома от древнегреческих корней чудовище и опухоль. Тератомы всегда очаровательны. Наиболее привлекательной является немного сумасшедшая, возможно, немного эксцентричная красота тератом. наряженных в костюм, блестящих зубов с какетливым локоном, а иногда со вспышкой интеллекта в виде фрагментов мозга. Но давайте не будем идти лёгким путём. Это не единственные интересные вещи, которые можно найти в таратомах. Однако, чтобы не заходить слишком далеко, давайте начнём с основ, потому что явление уже из первых предложений может показаться немного пугающим. Какие-то зубы какие-то кудри, какие-то мозги. Что же это за монстр? То, что это новообразование, мы уже установили. О том, что новообразование совершенно особенное, после всех этих завитков и мозгов, наверняка тоже все догадываются. Но почему всё это так удивительно? Основной вопрос, который следует задать, когда кто-то представляет нам нечто странное, как рак, и притом такое, о котором мы никогда раньше не слышали, Это вопрос о его происхождении. Из чего это вырастает? В каком направлении это дифференцируется? Вы знаете, что аденома развивается из эпителия, миомы из мышечной ткани и так далее. Между тем, уже на этом этапе размышлений с тератомами что-то должно быть не так. В конце концов, одни виды рака обычно развивались из мозга, другие — из волосяных фолликулов, третьи — из зубообразующего эпителия. Ну, отправной точкой этих специфических опухолей являются первичные плюрипотентные эмбриональные клетки. Мы обычно находим их в яичниках и яичках, где они накапливаются, чтобы родить нормальные половые клетки, хотя их также иногда можно найти в других местах, как следы путешествия из времён внутриутробного развития. И давайте помнить, всё живое может привести к раку. Помимо физиологически возникающих половых клеток, наши маленькие клеточные героини могут также развиваться в целый класс раковых заболеваний, называемых зародышевыми или герминогенными, представителями которых как раз являются тератомы. Конечно, не только тератомы. Большинство случаев рака яичек в целом относятся к той же группе. Семиномы у вас с чем-нибудь ассоциируется? Это наиболее распространённая опухоль яичка. А также значительную долю до 20-30% опухолей яичников. Но даже по сравнению с другими опухолями этого происхождения тератомы довольно необычны. Другие опухоли половых клеток дифференцируются в направлении специфических структур. Так, клетки семеномы напоминают первичные гоноциты. Незрелые половые клетки, такие пока не сперматозоиды, а опухоль или рак желточного мешка yolk sac tumor как следует из названия будет напоминать ткань желточного мешка, известную по развитию эмбриона и плода. Тератомы идут по несколько иному пути. Они могут напоминать всё Вновь образованные клетки проходят в тератомах путь дифференцировки, приводящий к образованию различных тканей и структур с отличающимся уровнем зрелости. От полностью примитивных, начальных, едва распознаваемых и узнаваемых в основном по виду тканей плода, до полностью развитых элементов структур типичной формы без проблем идентификации и для менее опытного глаза. В тератомах встречаются ткани из совершенно разных сказок. Волосы, образованные из волосяных фолликулов зрелой кожи, основного, в принципе, компонента, особенно распространённых в кистозных яичниках зрелых тератом, используется даже термин кожестая киста, соседствуют с зубами. с присутствующими, по некоторым данным, аж в одной трети кожистых кист. С хрящом, костями, нервной тканью. И это только самые распространённые виды. В конце концов, не все тератомы являются примерными, скучными, хотя иногда привлекательными, кожистыми кистами. Мы также встретим тератомы в сочетании с фрагментами тимуса. Простаты, да, также яичников — И даже полностью с сформированными кишечными петлями. Описывается даже тератома яичника с маленьким пенисом, сформированным внутри, с крошечной, но полностью волосистой мошонкой и также крошечными яичками, содержащимися в ней. Я подозреваю, что тридцатипятилетняя владелица опухоли, описанной в 2010 году в журнале Малоинвазивная гинекология, должна была немного удивиться. Менее впечатляющей, но зато более распространённой будет щитовидная железа, потому что и она также способна образовываться в тератоме в яичнике. И реже в яичках. Тератомы вообще реже встречаются в яичках. Да, щитовидная железа. Вы хорошо себе её представляете. Это эндокринная железа на шее, наиболее известная по выработке тироксина. котя не только с этим гормоном стоит её связывать. Давайте не будем забывать о тиреокальцитонине. И такая щитовидная железа может делать в яичнике абсолютно то же самое, что и на своём обычном месте. Производить гормоны. Да, но также подвергаться типичным для щитовидной железы болезням. Такое вот болезненное внедрение. Болезнь в болезни. И вы, конечно, уже можете догадаться, к чему я клоню. также рак рака. В то же время я не говорю здесь, хотя такие случаи бывают довольно часто, о каком-то жалком обрывке щитовидной железы. А такому бедным, просто очередном компоненте более крупной и разнообразной опухоли, а такому, что здесь какой-то кусочек, там горстка хряща и ещё где-то комок щитовидной железы. Я имею в виду вполне приличные железистые кусочки из струму зоб яичников, струма аварии, форму тератомы, при которой большая часть опухоли — щитовидная железа. Тератомы в больше половины случаев, сформированные из щитовидной железы, вообще-то встречаются не так часто, хотя они все еще далеки от таких курьезов, как мошонка в яичнике. Последние составляют примерно несколько процентов от этого типа рака. Обычно говорят о 2-3%, но иногда некоторые учебники сходят с ума и сообщают 5%. Я не буду говорить элита-тератом, потому что есть и гораздо более редкие, и гораздо более необычные виды. Но это уже не такая рутина, как типичные для кожистых кист, зубы и ногот... Тьфу, волосы. Таким образом, сидит себе в яичнике такая притаившаяся щитовидная железа и секретирует. Пол беды, если она секретирует немного. Однако клинические признаки гипертиреоза отмечаются аж у каждой десятой пациентки с таким сюрпризом в придатках. Если пациентка страдает от аутоиммунных заболеваний, атакующих щитовидную железу, и несмотря на удаление щитовидной железы, симптомы как мучили, так и мучают. Может быть, виновата вторая щитовидная железа в яичнике или, например, в фалопиевой трубе. Мы всё ещё говорим о яичниках, потому что это наиболее распространённое, но и не единственное возможное местоположение. Уже были описаны пациентки с болезнью Грейвса-Базедова. Облегчение им принесла только операция яичникового зоба. И если там может безумствовать болезнь Грейвса, то чем болезнь Хашимото? Иногда называют Хашимото хуже. Уже неоднократно описывались лимфоцитарный воспалительный процесс этого типа в щитовидной железе и яичнике. И наконец, почему бы и не рак. Подавляющее большинство случаев струммы яичников являются доброкачественными опухолями. Но ведь не все, как доброкачественные, например, аденомы, так и злокачественные, будь то папиллярный или фолликулярный рак, или иные, более редкие гистологические варианты или другие опухоли, нейроэндокринные, например. Все они могут развиваться в пределах такой тератомы с щитовидной железой. А если развиваются злокачественные, то дальнейшее течение болезни, как это происходит в онкологии, будет зависеть от таких тонкостей, как инфильтрация кровеносных или лимфатических сосудов или образование метастатических очагов в других органах. Потому что и на этом этапе размышлений вас, вероятно, не удивит информация о том, что рак, возникший в этом, быть может, несколько удивительном месте, но всё же в простой щитовидной железе способен, как обычно делает рак, метастазировать. И это происходит как в его ближайшем окружении, в брюшину или лимфатические узлы, так и в отдалённые органы: лёгкие, кости, печень. Ну и иногда он убивает. хотя крайне редко. Стоит помнить, что современная онкология иногда справляется даже с запущенными метастатическими злокачественными новообразованиями. При раке щитовидной железы в яичнике самой большой проблемой, вероятно, будет выявление источника диссеминированного рака. Довольно эффектный случай был описан в 2014 году журналом Гинекологические записки. История о 45-летней женщине началась с обнаружения опухоли ребра. Вот так. У женщины болела спина, и медицинское обследование показало, скажем прямо, необычную причину боли. Удалённая опухоль оказалась метастазой рака щитовидной железы, но при дальнейших исследованиях щитовидная железа оказалась совершенно здоровой. И действительно. Компьютерная томография показала реальный источник проблем 12-сантиметровое поражение левого яичника, а в нём злокачественный зоб или фолликулярный рак щитовидной железы в второтоме. Несмотря на более поздний рецидив заболевания и появление метастазов в других местах в лопатке, в лёгких и наконец в вёртлужной впадине, прошедшие последующие этапы химиотерапии, Пациентка прожила со своим диссеминированным заболеванием 24 года с момента постановки диагноза, включая 20 лет после первого рецидива. При тератомах новообразования развиваются отнюдь не только в тканях щитовидной железы. Я упомянула простату в яичнике. Действительно, в женских тератомах находят не только предстательную железу, но и рак простаты. Без метастазов, к счастью. Или такое хориоидное сосудистые сплетения и его опухоли. Сосудистое сплетение обычно находится внутри желудочковой системы мозга, где оно занимается выработкой спинномозговой жидкости. Как почти всё в людях, сплетение также может стать злокачественным, и точно так же, как попиломы, доброкачественным, а также рак. По определению злокачественный сплетение может быть найдено в желудочках головного мозга. Так, рак сосудистого сплетения, и это происходит, согласно медицинским публикациям, может развиться, если сплетение выросло внутри тератомы. Более того, это хориоидное сплетение будет продолжать продуцировать спинномозговую жидкость внутри своей опухоли, даже целыми литрами. Как это отразится на размерах опухоли, вы, конечно, можете себе представить. Вероятно, самые необычные тератомы, о которых вы услышите, это те, которые, позаимствовав из английского, можно назвать фитеформными, в форме плода. Это те тератомы, которые в полной мере использовали свой потенциал, заключённый в широком спектре возможностей первичных клеток их создавших, и попытались сделать шаг вперёд. от того, чтобы просто производить случайную массу различных тканей, а сотворили маленький гамункулус, обманчиво имитирующий развивающийся эмбрион или плод. Такое изменение может быть довольно проблематичным в диагностическом плане из-за упомянутого сходства, что в действительности создаёт особую область дифференциальной диагностики. У женщины наступит необычная внематочная беременность в яичнике Но отсутствие таких структур, как плаценты или плодные оболочки, быстро избавит от потенциальных сомнений относительно этого гипотетического предположения. Что останется? И что мы будем делать, если изменение произойдёт у представителя мужского пола? Я не рассказываю много о мужских тератомах, потому что они реже встречаются у мужчин в виде изолированных опухолей. Хотя они охотно выступают в качестве компонента смешанных зародышевых опухолей в компании с семиномами, эмбриональными и другими видами рака, но всё же встречаются. Иногда они распознаются необыкновенно рано. В прошлом году в журнале Акушерство и гинекология была описана история, в которой дифференциальная диагностика была связана как раз с мужской опухолью. Это настолько случай особенный, потому что изменение было обнаружено ещё пренатально. Ультразвуковое исследование, проведённое на 38-й неделе беременности, показало массу ткани в диаметре около 3 см в области живота плода. На 41-й неделе женщина родила здорового мальчика, которому потом на шестом дне жизни была сделана операция по удалению 4-сантиметровой опухоли, расположенной снаружи брюшной стенки, которая, казалось, появилась как бы из правого яичка. Из слегка бесформенной массы выросла конечность в 1,5 см с тремя выступами, похожими на пальцы. И всё было покрыто обычной волосистой кожей. Это немного ужасает, но мы уже знаем, что иногда такое происходит с тератомами. Но действительно ли это тератома? Принципиально есть два варианта. Первый действительно опухоль, напоминающая плод. Другой немного более эксцентричный, потому что, может быть, мальчик просто съел своего брата где-то в начале беременности. Это одна из неприятных вещей возможных при беременности близнецами. Когда один эмбрион развивается более активно, чем другой, иногда настолько более, что он может поглотить другого близнеца, который выживет, насколько вообще возможно, где-то в теле, как опухоль, содержащая неразвившиеся останки брата или сестры. Превращения типа плод в плоде, fetus in fetu, потому что именно так мы их называем, не являются распространёнными, но они случаются. Здесь патологическое исследование находки разрешило сомнения. Хотя в поперечном сечении были обнаружены длинные кости и жировая ткань, никаких следов позвоночника, даже остаточных, обнаружено не было. А ведь его формирование обычно считается минимумом необходимым для распознавания поглощённого близнеца. Значит, тератома, хотя и исключительного характера. Иногда, однако, без генетического тестирования вопрос не может быть решён однозначно. Впрочем, вообще не нужно приводить такие экзотические примеры, чтобы тератома произвела соответствующее впечатление. Наиболее распространённый доброкачественный опухоль яичника, по крайней мере, в так называемом репродуктивном возрасте, является кожистая киста. Зрелая кистозная тератома Выстланная прежде всего кожей со всеми достоинствами инвентаря, связанного с ней: эпидермис, волосы, активно секретирующие сальные железы, жировая ткань. Такие кожистые кисты весьма неприятные при подготовке препаратов. После срезки из них обычно вываливаются жирные, желтоватые сальные массы, смешанные с клубками волос. пачкойющие столы, разделочную доску, нож или линейку, не говоря уже о перчатках, и уже только в последней очередь препарирующего человека. Но это просто отступление. Кисты также могут в этом нет больших сюрпризов, превращаться в новообразование, от различных видов доброкачественных опухолей, типичных для кожи, до сарком, различных типов рака и меланом, но прежде всего они могут достигать размеров которые иногда действительно удивительны. Как, например, обнаруженная в яичнике одной несчастной 25-летней девушке 10-килограммовая кожистая киста, полная зубов. Более 300 зубов! Представьте себе! Иногда становится жаль, что такие зубы не очень подходят для протезирования. Так много добра пропадает. Природа бывает расточительной. И нет... Это, конечно, не исчерпывает проблему тератомы, потому что можно ещё долго говорить как о различных вариантах тератома яичника, так и о тератоме яичек, которые мы здесь лишь вскользь упомянули. Можно, наконец, написать целые главы о необычных тератомах, расположенных в лёгких или желудке, или перейти к печальным историям о тератомах у детей, к наиболее распространённым из последних, нередко выявляемым, как ранее описанный гомункул, пренатально и часто успешно оперированным тератомам крестцово-опухолевой области, но также часто связанным с серьёзными врождёнными пороками развития или более редким, но обычно необратимо поражающим тератомам глаз. А можно заинтересоваться незрелыми тератомами, которые автоматически считаются почти злокачественными. Да вообще многое можно, но большинство этих историй были бы грустными. Поэтому на этот раз давайте остановимся на молодой женщине, чьи 300 зубов и 10 кг беспокойства были удачно удалены одним махом.